Глава шестая. Как маленькая мама была жадиной. Когда мама была маленькой, она была жадиной. Да, именно так. Маленькая мама была жадиной. И от этого ей очень трудно жилось. Вы только представьте. Все маленькую маму учат. Все с утра до вечера твердят. Плохо быть жадиной. Плохо. Плохо, нехорошо, нельзя, с тобой никто играть не будет, с тобой никто дружить не захочет, бу-бу-бу, бу-бу-бу. К примеру, играет маленькая мама в песочнице, и вдруг кто-нибудь тянет к себе ее формочку, или совок, или ведерко. Только маленькая мама крикнет «Это моё как тут же слышится голос бабушки или лиляли. «Нехорошо» говорить «это моё». «Нехорошо? Но чьё же, скажите, пожалуйста, чьё же это ведёрко? Ведь оно же не общее, правда? К тому же слово «моё» такое красивое, такое сладкое, самое лучшее в мире слово «моё», «моё», «моё». Только маленькая мама подбежит и схватит свое ведерко, как слышит. Нужно давать свои игрушки поиграть. Главная бабушка говорит ласковым голосом, нужно давать свои игрушки поиграть. А вторая бабушка еще хуже. Она как рявкнет, отдай мальчику ведро. Почему маленькая мама должна отдать мальчику свое ведро? Маленькая мама поняла. Плохо дело. Нужно давать свои формочки, свой совок. Но почему давать? Взрослые отвечали, иначе ты будешь играть одна. Да ведь маленькая мама именно этого и хотела. Играть одна. Играть своими собственными формочками и совком. Маленькая мама поняла. Совсем плохо дело. Никто ее не понимает. Ни один человек в мире. Когда она немного подросла, оказалось, что не только совками и формочками. Нужно вообще всем делиться, даже свои куклы давать. Все, главная бабушка, вторая бабушка и мама, все в один голос уверяли, что хорошие девочки добрые, а плохие жадины. Маленькая мама не хотела быть плохой. Ни один человек не хочет быть плохим. Любой человек хочет быть хорошим. Маленькая мама хотела быть хорошей, поэтому давала свои куклы поиграть. Но знаете что? Давать своих кукол поиграть было невыносимо. Просто невыносимо. Как представишь себе, что сейчас к твоей кукле прикоснутся чужие руки? Так хоть плачь. Дальше больше. Оказывается, нужно давать свою Барби поиграть, при том, что Барби — самая ценная кукла среди всех. Маленькой маме казалось, что так можно далеко зайти. Нужно давать свои вещи поносить, нужно давать свою еду поесть, нужно давать свою кровать поспать. На эти ее рассуждения главная бабушка сказала — если ты будешь жадиной, у тебя не будет друзей. у жадин не бывает друзей. Ты ведь хочешь иметь друзей как твоя мама. Действительно у мамы было много друзей, столько человеку и не надо, чтобы они постоянно роились в доме как пчелы. Но маленькая мама все равно не понимала С тобой дружат потому что ты не жадина. Получается, что друзья Дружат с тобой за то, что ты им игрушки даёшь. И вот что маленькой маме было до слёз обидно. Сами-то взрослые не делятся своим любимым. Дед говорил, мои книги не давать никому, никому. Бабушка говорила маме, не дам тебе это кольцо поносить, это моё любимое. Каково? «Почему-то никто не говорил в ответ, я с тобой не дружу, ты жадина!» Маленькая мама, в принципе, хотела, чтобы у нее были друзья. Но можно ли как-нибудь устроить, чтобы никогда никому из них не давать Барби? Однажды в один прекрасный день маленькую маму забрали из школы и прямо из школы повели на аттракционы. В этом не было ничего особенного. Маленькую маму часто прямо из школы вели на аттракционы в Таврический сад. Таврический сад был по пути домой. Так почему бы по дороге домой не заглянуть на аттракционы? Аттракционов в Таврическом саду было немного. Карусели с лошадками и ракетами, самолётики и автодром. Карусели маленькая мама любила умеренно. Карусели были старые и очень скрипели. Она могла прокатиться на каруселях раз или два... Или три, три-четыре раза, не больше. В был самый плохой аттракцион. Человек усаживался в самолётик, самолётик поднимался вверх, а потом опускался вниз, вот и всё. Вроде бы ты летишь в небе, а на самом деле какая-то глупость. Всё-таки маленькая мама была уже взрослый человек, ученица первого Б. Ей было не к лицу летать в небе, не по-настоящему. Но вот машинки... О, машинки! Как всякий взрослый человек, маленькая мама больше всего любила кататься на машинках. У нее была своя любимая машинка номер пять. Машинка номер пять была немного побита спереди и сзади, но зато самая быстрая. Машинки были одинаковые. и должны были бы ездить с одинаковой скоростью. Но почему-то номер пять была самая быстрая. Работник аттракциона называл ее шустряк. Машинки ездили, ездили по автодрому, по кругу, и вдруг резко останавливались. Это означало, что пора выходить. Дети вылезали из машинок и бежали к выходу. И только одна девочка не вылезала из машинки и громко кричала. а можно еще это всегда была одна и та же девочка маленькая мама маленькая мама была в этом смысле довольно изполованный ребенок хотела кататься на машинке бесконечно но ей не разрешали билеты хоть и были дешевые но кататься бесконечно получалось не так уж дешево да и голова у нее могла закружиться маленькая мама так много каталась что стало неплохим водителем. Она, конечно, жалела, что на машинке нельзя было выехать на улицу или хотя бы погонять по парку. Маленькая мама утешалась тем, что сильно толкалась. Можно было разогнаться и как следует врезаться в соседнюю машинку. Она так и делала. Врезалась в соседнюю машинку и при этом почему-то кричала «Эх, прокачу!». Так вот, маленькая мама со своей мамой Лялей Пришли в Таврический сад. В этом все еще не было ничего особенного. Ляля говорит. «Сейчас к нам одна моя подруга придет. Ее Аней зовут. Мы с ней недавно познакомились, и вот сейчас она к нам придет. У нее дочка есть». В этом тоже не было ничего особенного. У Ляли было много подруг. Новые подруги, старые подруги, совсем новые, совсем старые. И немного новые, но уже почти что старые. Подруг было много, и они постоянно к ней приходили. Кто с детьми, а кто вообще без детей. «Ты с этой девочкой подружись, пожалуйста», — попросила Ляля. «Она очень хорошая. Вы сначала на машинках покатаетесь, потом с Барби поиграете. Я Барби взяла, она у меня в сумке». А вот это уже было необычно. Это было совершенно необычно. Маленькую маму никогда не просили ни с кем подружиться, да еще таким взволнованным голосом. Всегда считалось, что это личное дело маленькой мамы, с кем ей дружить. Барби в сумке тоже было необычно. Маленькой маме не разрешали выносить Барби из дома. А для этой девочки, значит, можно Барби из дома выносить? А велосипед? Ляля не часто брала с собой велосипед, когда забирала ее из школы. Говорила, извини, было лень тащить. А тут взяла. Все для этой девочки. И Барби, и велосипед. Маленькая мама решила, что она не будет с этой девочкой дружить. Она ей уже не нравится. Разве может нравиться кто-то, кого называют «хорошей», с кем нужно подружиться по приказу, по щучьему велению, по лялиному хотению? И тут как раз пришла лялина подруга и при ней девочка. Эта девочка маленькой маме сразу не понравилась. «Ох, как же эта девочка ей не понравилась!» На голове у девочки была заколка. Огромный голубой бант. Аккуратный темный хвостик. Голубой бант. Голубой бант маленькой маме особенно не понравился. Она бы сама хотела иметь такой бант. Маленькая мама была неравнодушна к бантам. Девочку звали Ася. Это было неприятно. Маленькую маму все называли Машка. А эту девочку звали Ася. Как будто она очень важная, и все ее уважают. Ася, ты хочешь покататься на машинке с Машкой? Спросила Аня, Асина мама. Видите, видите? Ася очень важная. Ее спрашивают, ее уважают. А маленькая мама получается неважная? Маленькую маму получается... «Никто не уважает?» Ася забралась в машинку, аккуратно расправив платье. Маленькой маме не нравилось, как она одета. Она была противно, просто ужасно противно одета. Слишком красиво. На ней было белое платье с кружевами и пышной юбкой, как будто она снежинка на новогоднем празднике. Маленькая мама была в брючках и футболке. На коленках грязь и на животе грязь, потому что маленькая мама не так давно упала в лужу. Она пошла сегодня в школу не в школьном платье. Школьная форма была в стирке. В школьной форме она вчера упала в лужу. В машинке маленькая мама отпихнула Асю от руля. Ася даже не протягивала руку к рулю. Но маленькая мама на всякий случай ее отпихнула. Она сама будет рулить. «Будет носиться по автодрому, показывая свое мастерство. Будет шнырять между машинками и почти ни разу не попадет в аварию!» «Ты думаешь, самое интересное — это толкнуть другую машинку?» — доверительно спросила маленькая мама Асю. Ася вздрогнула и закрыла глаза. Она подумала, что маленькая мама сейчас начнет толкать другие машинки. Но все было не так просто. Многие думают, что самое интересное — это толкнуть другую машинку. На самом деле так считают только неопытные люди. Устроить кучу малу из нескольких машинок гораздо интереснее. Если повезет, можно устроить такую кучу малу, в которой все машинки застрянут. Если повезет, конечно. Маленькой маме сначала не везло, а потом повезло. Мамы девочек сели на скамейку и болтают, болтают, только и слышно «А ты, а я, а ты, а я!» Как будто они, Ляля и Аня, были близнецы-сёстры, а потом их злой волшебник разлучил. И они сейчас нашли друг друга в Таврическом саду у автодрома и не могут друг от друга отлепиться. Мамы разговаривают, А девочки уже который раз катаются. Пятый раз или четвертый, может быть, седьмой. Мамы забыли про них или просто хотят, чтобы девочки не мешали разговаривать. Им даже не жалко денег на машинке, лишь бы девочки не мешали им разговаривать. Маленькая мама еще никогда столько раз подряд на машинке не каталась. Асе тоже нравится. Она все это время с закрытыми глазами сидит, вцепившись в борт машины. На пятом круге маленькая мама как следует разогналась и врезалась в машинку номер семь. За машинкой номер семь она давно охотилась. Маленькая мама от сильного толчка так и подскочила вверх, чуть из машинки не выскочила, засмеялась. Смеялась так, что рыжие кудряшки мотались взад-вперед, радовалась. А вот Ася даже глаза не открыла. Мало того, что на ней платье в кружевах, так она еще и задавака. «Открой глаза!» — предложила маленькая мама. «Открывай глаза! Здесь интересно!» Ася открыла глаза и ее вытошнила. «Какая странная девочка!» — подумала маленькая мама. «Все люди радуются удачной охоте за номером семь. Ой, ее тошнит!» «Жаль, что вытошнила на пол, а не на платье!» Маленькая мама вредничала. Девочек вытащили из машинки и вернули мамам. Асю отвели в туалет, умыли, привели обратно такую же чистую и аккуратную. Даже бант на голове не съехал в сторону. И теперь обе мамы, Ляля и Аня, на своих дочек с надеждой смотрели. Понравились ли девочки друг другу? Подружились ли? «Вы подружились?» — спросила Асина мама. «Ей тоже зачем-то надо, чтобы мы подружились», — подумала маленькая мама и покачала головой. «Не подружились!» И тут Асина мама заплакала. Она не потому заплакала, что девочки не подружились. Ей соринка в глаз попала. Был сильный ветер, и ей в глаз залетела соринка, и у нее полились слезы. Асина мама стала искать платок, чтобы потереть глаз, а платка-то и нет. Тогда она попросила платок у своей дочки, сказала, «Ася, дай мне твой платочек». Но Ася не дает. Вытащила красивый кружевной платочек из кармана платья, молчит, смотрит на свою маму. Протянула руку, в кулачке платочек, рука дрожит. И Ася вся дрожит и горько кривится, чуть не плачет, Но платочек не отдает. Она и хотела бы отдать платочек, но видно, что не может. Ей жалко. Маленькая мама удивилась. «Ничего себе!» — подумала она. «Ну и жадина эта Ася! Ей жалко платочка собственной маме!» Если бы Асе было жалко платочка кому-нибудь другому, маленькая мама не удивилась бы. Платочек был такой хорошенький, весь в кружевах. Но пожалеть платочка собственной маме! Вот это да! Вот это жадность! Она почувствовала почтение к Асиной жадности, как к чему-то огромному, как бегемот или слон. Но вот чему она куда больше удивилась. Асю за жадность не заругали. Асина мама не сказала, «Как тебе не стыдно, пожалела мне, своей маме, платочек!» Или «Ты плохая девочка, жадина!» Асина мама сказала совсем другое. Она сказала, «Не хочешь давать платочек? Не надо, не давай!» Это маленькой маме очень понравилось. что Ася жадная-прижадная жадюга, а ее не ругают. В этом было какое-то большое уважение, как будто Ася имеет право быть жадиной, как будто Ася имеет право быть собой. Тут было о чем подумать. Самой-то маленькой маме приходилось вести двойную жизнь. Ей не разрешали быть жадиной, поэтому она давала свои куклы поиграть, давала покататься на своем велосипеде, поиграть своим мечом и покрутить свой обруч. Все вокруг говорили: "Какая добрая девочка". Но ведь это было не так, совсем не так. Маленькая мама была вовсе не такой уж добряк. Маленькая мама была добряк поневоле. На самом деле ей было всего жалко. Кукол, велосипеда, меча, особенно кукол и велосипеда, и меча тоже очень жалко, и еще обруча. Маленькая мама была добряк по неволе и тайная жадина. одержать что-то в тайне довольно трудно. Любая тайна отнимает много сил. Ну, все кое-как вытерли слезы и пошли гулять с велосипедом. У них же при себе был велосипед, вот они их пошли по дорожкам. Мамы идут и разговаривают... А девочки на велосипеде едут. Не одновременно, конечно, а по очереди. Сначала маленькая мама едет. Ася идет пешком. Потом Ася едет. Маленькая мама идет пешком. Строго по очереди. Одна гонит вперед и резко тормозит, чтобы свалиться с велосипеда, если повезет, то в лужу. Другая едет тихонечко, аккуратно. Смотрит под колеса велосипеда, чтобы колесом в лужу не заехать и платье не забрызгать. Угадайте, кто хочет на скорости в лужу свалиться, а кто платье бережет. В центре Таврического сада была детская площадка. Горка, песочница для малышей, качели. Девочки собрались на качели пойти, а велосипед к скамейке прислонили. И тут мальчик подходит, спрашивает, «Можно прокатиться?» Ася молчит. Вот лично она бы не дала, будь это ее велосипед. Но это же не ее велосипед, поэтому она молчит. Маленькой маме тоже не хочется давать свой велосипед. Вдруг ей самой захочется на велосипеде прокатиться, а на нем уже чужой мальчик уехал. Таврический сад большой, может быть, он долго будет кататься. Но маленькой маме нельзя быть жадиной. Ее будут ругать за то, что она жадина. Будут стыдить, говорить «Вот ты какая!» «Как же ты будешь жить жадиной?» Поэтому она сказала мальчику «Бери». И мальчик поехал на велосипеде по дорожке. Теперь представьте. Мальчик едет по дорожке на велосипеде маленькой мамы. Ася стоит, смотрит ему вслед. Замерла и прямо глаз с него не сводит. И плачет. Тихо плачет, так что обе мамы не слышат, но очень горько. Плачет и приговаривает. — Ой, не могу, что мне делать? Ой, не могу я, не могу больше. — Что ты плачешь? — спросила маленькая мама. — Ой, не могу, ой, не могу я, велосипедика жалко. — плачет Ася. Слезы текут, глаза стали как щелочки. На пухлых щеках грязные разводы носом хлюпает. В общем, немного стал на человека похожим. Это мой велосипед, удивленно уточнила маленькая мама. Мне твоего велосипедика жалко. Ой, не могу я. Ой, не могу. Ой, как жалко. Маленькая мама даже не нашлась, что сказать. Получается, Ася за нее плачет. «Жалеет дать мальчику ее велосипед, как свой! Жадничает за нее!» Маленькая мама мысленно сняла шляпу перед такой жадностью. Ася плакала и причитала. «Жалко! Ой, как жалко велосипедико! Жалко!» Следила за мальчиком на велосипеде напряженным взглядом. Когда он приехал, выдохнула, схватила велосипед, прислонила к скамейке, прикрыла сверху кофточкой, чтобы никто велосипедик не увидел и не попросил покататься. Вот оно как. Ася — друг. Ася — жадина. И Ася — друг. Это неправда, что у жадин не бывает друзей. Просто жадины бывают разные. Бывают честные жадины и нечестные жадины. Нечестные жадины — Это те, кто свое не даст, а взять чужое очень даже хочет. Это плохой вид жадин с ними не охота дело иметь. Честные жадины свое не дадут, но и чужое не тронут. Честные жадины — совсем другое дело. Но Ася даже лучше, чем просто честная жадина. Она, велосипед маленькой мамы, жалеет как свой. Ася — друг. «А у меня Барби есть». — сказала маленькая мама. — Она у мамы в сумке. — Жалко показать, — понимающе сказала Ася. — В том смысле, что она не настаивает. Она поймет, если жалко. Она считает это нормально, что маленькой маме жалко Барби показать. — Покажу, — решила маленькая мама. — Но только из моих рук. Ася кивнула. — Конечно, она не станет трогать Барби. Она только посмотрит на Барби, и все. И тут маленькая мама ясно поняла. Вот стоит ее друг на всю жизнь. Этот вот человек в голубом банте. Ася, ее друг на всю жизнь. Друг, это ведь кто? Это тот, кто тебя понимает. Маленькая мама впервые в жизни чувствовала, что ее понимают. Ее всегда стыдили, заставляли дать поиграть, поделиться. Не понимали, как было больно выпустить из рук свое ведерко и Барби и все остальное. Говорили, отдай, иначе с тобой никто не будет играть. Получалось, чтобы с ней играли, нужно отдать то, что ей дорого. Как будто покупаешь дружбу. Разве это дружба? А теперь у нее друг есть. Настоящий друг, некупленный. Согласен посмотреть на Барби из-за ее рук. Родная душа, родная душа понимает, как маленькой маме жалко Барби. Маленькая мама вытащила из сумки Барби, показала из своих рук. Ася замерла. Тогда Барби была большая редкость, а эта Барби была особенно прекрасна, потому что она была тут, и ее можно было потрогать. Ася хотела потрогать Барби одним пальчиком, но не решилась, потому что это была чужая Барби. «Чего стоишь?» — сказала маленькая мама. «Бери Барби!» «А хочешь...» «Хочешь...» «Хочешь домой ее взять?» Почему-то дать Асе Барби было не жалко. То ли потому, что Ася жадина, то ли просто они нашли друг друга. Вот так находишь друга и становишься не один. У каждого есть друг, его только нужно найти. Ой-ой-ой, а самое главное забыли! Маленькая мама и Ася выросли, и знаете что? Никакие они не жадины. Совершенно нормальные люди. Когда нужно, делятся с другими. Когда хотят, отдают свое. Просто всему свое время. Есть время жадничать, а есть время отдавать. И пусть каждый человек сам решает, когда у него какое время. Спросите ребенка. Вопрос первый, философский. Маленькая мама давала девочкам поиграть свои куклы. Почему? Она очень добрая. На самом деле ей было жалко своих кукол. Она просто хотела быть хорошей. Она хотела иметь много друзей. Вопрос второй, эмоциональный. Почему маленькой маме не понравилась Ася? Девочки были очень разными. Потому что Асю назвали хорошей девочкой. А маленькая мама хотела сама решать, кто хороший, а кто плохой. Маленькая мама завидовала ее красивому платью. Маленькая мама не хотела дружить по приказу. Вопрос третий, эмоциональный. Можем ли мы прочитать, как девочки катались на машинке и сказать, что «Ася смелая и любит похулиганить». Маленькая мама очень тихая, скромная девочка. Вопрос четвёртый, стратегический. Почему Ася не хотела, чтобы мальчик катался на велосипеде маленькой мамы? Она такая жадина, что ей жалко даже чужого. Она настоящий друг маленькой мамы, поэтому пожалела дать её велосипед мальчику. Вопрос пятый, эмоциональный. почему маленькой маме вдруг стало совсем не жалко дать Асе Барби. Потому что Ася сама жадина. Потому что они подружились. Потому что Ася попросила только посмотреть. Потому что нам не жалко ничего для тех, кого мы любим. Вопрос шестой, философский. Как ты думаешь... Человек, которому жалко дать свой велосипед покататься, или куклу, или мяч, плохой или хороший? Плохой, хороший. Велосипед и мяч здесь ни при чем. Человек может быть и хорошим, и плохим. Для умных взрослых детей. Можно ли воспитать в себе какие-то определенные качества? Ну, просто натренировать себя, как кататься на коньках или на велосипеде, быть хорошим, добрым. Каждый день понемногу тренироваться быть добрым и делиться, и стараться сочувствовать людям. И однажды эти качества станут твоей натурой. Это возможно? Или не стоит и пытаться, человек, каким родился, таким и останется. Что сказать ребенку, если он жадина? Давайте скажем ребенку так. Смотри, что получается. Один человек не хочет давать другим свои любимые вещи. Этот человек считает, что его собственность, машинка, мяч, велосипед, кукла, формочки, принадлежит только ему. Тут он прав. Все это только его. Этот человек не хочет делиться. Это его выбор. Это нормально. Если человек не хочет делиться, это не означает, что он плохой. У этого человека могут быть друзья. У этого человека может быть много друзей. Ведь они дружат с ним не за то, что он дает им поиграть машинку, мяч и куклу или покататься на велосипеде. Другой человек с удовольствием дает поиграть свои игрушки, покататься на велосипеде. Это, в принципе, приятное качество. но не означает, что у этого человека есть друзья. Если этот человек плохой, никто не захочет с ним дружить. Если он хороший, то это его качество, давать другим свой велосипед или мяч или куклу, привлекает к нему еще больше людей, и у него становится много друзей. Что же получается? Получается, что жадность — это нехорошо и неплохо. И есть ли у тебя друзья или нет, тут совсем ни при чем. Дружба и жадность никак не связаны. Но все-таки если ты жадный, как быть? Как тебе поступать, если ты жадный? Да очень просто. В каждом случае поступай, как тебе хочется, именно сейчас. Если ты хочешь играть один, не хочешь делиться, играй один. Это не означает, что ты плохой, жадина. Это означает, что сейчас ты хочешь играть один. А если ты хочешь играть в мяч с другими людьми, поделись и играй с другими. Ну, а если у тебя есть друг? Ты ведь не думаешь, жалко ли тебе дать ему мяч или нет. Вы просто играете в мяч вместе, вот и все. Вообще нет никакой проблемы. 10 слов, которые можно сказать ребенку, если он жаден. Когда тебе жалко своего, ты можешь играть один. Это нормально. Если хочешь играть с другими, поделись. Обратите внимание, если тебе жалко, означает тайное неодобрение. Я надеюсь, что тебе никогда не жалко своего, потому что хорошие дети не жадены. А вот... «Когда тебе жалко» означает полное принятие ситуации. Да, человеку бывает жалко своего, и это нормально.